Арбузов полулежал в шезлонге, закутавшись в клетчатый плед, и делал вид, что читает. Выглядел он вполне живым. На этот раз он никак не отреагировал на Лоли на появление. По всей видимости, поздоровавшись с ней, он исчерпал лимит общения на сегодня. Лола, сказать по правде, тоже не жаждала с ним общаться. Он все еще казался ей привидением. И все же она искоса посматривала на соседа, отчасти из любопытства, отчасти, чтобы убедиться, что это действительно он. Арбузов почувствовал ее взгляд, беспокойно заворочился и нечаянно уронил свой костыль. Лола вспомнила о резиновой насадке, которую нашла на балконе, и вытянула шею, чтобы разглядеть костылик Арбузова. Как назло, он лежал в углу балкона, и наконечник с ее места видно не было — Она так и не сумела разглядеть, надета ли на него резиновая галошка. Хорошо хотя бы то, что такой костыль есть только у Арбузова. Хотя, постойте-ка. Валерий Матвеевич, тот серьезный мужчина, который в день ее приезда спас Пуи от ворона, тоже опирается на палку. Значит, в принципе, и он мог побывать ночью в восьмом номере и потерять резиновую насадку. Она бросила задумчивый взгляд на аллею, и увидела прогуливающегося Каргопольского. Режиссер величественно вышагивал по дорожке и опирался на черную трость с серебряным набалдашником. При его маленьком росте и гипсовом ошейнике получалось, ну, скорее, не величественно, а смешно, но Лоле было не до веселья. Вот ведь незадача. Еще один человек с тростью, автоматически попадающий в разряд подозреваемых, Лола, как могла, на зрение, пытаясь разглядеть тросточку Каргопольского, но так и не сумела понять, есть ли там резиновая насадка. Каргопольский, видимо, почувствовал ее взгляд, потому что остановился и с трудом развернулся всем телом. Увидев Лолу, он приветливо помахал ей рукой и крикнул «Спускайтесь, Оленька! Погода прекрасная!» «Холодно!» Лола только теперь почувствовала, что действительно замерзла. — Мне обязательно нужно с вами поговорить. Это очень важно и срочно. Хлопнула балконная дверь второго номера, левее комнаты Арбузова, и на балкон выплыла Анжела в коротком лисьем полушубке, накинутом поверх кокетливой шелковой пижамы. — Арсений Анатольевич! — радостно пропела она, увидев Арбузова. — Так мы с вами теперь соседи. Зашли бы как-нибудь по-соседски чаю выпить, раз уж здесь шампанское не разрешают, — «У меня есть баночка замечательного китайского». Лола фыркнула и удалилась, оставив поле боя противницы. Она вернулась к себе и плотно закрыла балконную дверь, но беспокойство не покидала. Подозреваемые размножались, как кролики. Как будто ей мало было Арбузова и Валерия Матвеевича, теперь выясняется, что и у Каргопольского имеется трость, на которой вполне могла быть резиновая насадка, значит, он тоже мог побывать минувшей ночью в восьмом номере. Несчастного новенького убили по ошибке, это ясно. Должны были прикончить Арбузова, а уж зачем, это пускай Ленька разбирается. Арбузов поменял номер для безопасности, только потому остался жив. Вполне возможно, что он сам и убрал потом в своем бывшем номере, чтобы смерть сочли естественной и не стали вызывать полицию. В одном Лола была уверена твердо, «Убийца — человек со стороны». Никто из этой хромоногой команды не смог бы забраться на балкон второго этажа. Хотя, если у самой Лолы гипс фальшивый, так, может, и у кого-то еще? С другой стороны, если убийца — это кто-то из проживающих в вип-корпусе, для чего ему лезть на балкон? Спокойно можно было пройти по коридору. «Так-то оно так», — немедленно возразила себе Лола, — «но двери номеров на ночь запирают». Она сама в первую же ночь в этом убедилась. А балкон открыт почти у всех. Из-за стеклопакетов душно, с закрытой дверью спать невозможно. Лола не могла оставаться на месте. Она металась по комнате, натыкаясь то на стол, то на кровать. Пу-и от греха подальше взобрался на тумбочку и оттуда наблюдал за хозяйкой. В конце концов Лола решила взять себя в руки и сделать хоть что-нибудь полезное. Для начала спуститься в холл и посмотреть в книге регистрации имя несчастного соседа, погибшего этой ночью. Она прицепила ненавистный гипс, подхватила пуи подмышку, взяла палку и вышла из номера. И сразу столкнулась с Каргопольским. «Если гора не идет к Магомету», — начал он, — «то Магомет сам припирается к ней без приглашения», — закончила она про себя и уставилась на режиссера не слишком любезно. «Дорогая моя!» Торжественно начал Каргопольский. «Я всю ночь не спал и думал о вас». «И этот не спал», — вздохнула Лола. «Похоже, в этом гадюшнике крепко спал только Валерий Матвеевич. Хотя к кому тогда ходила Анжелка? От чего то эта мысль была ей неприятна». «Вы позволите?» — Каргопольский взялся за ручку двери. «Что вы, Лола замахала руками, у меня еще не убирали? Тогда пройдемте ко мне». И Каргопольский попытался повернуть голову. Вот еще навязался, сердито подумала Лола. Очевидно, эта мысль отразилась на ее лице, потому что режиссер вдруг заговорил с жаром. — Ольга, дорогая, вы не понимаете. Это очень серьезно. Увидев вас, я понял, чего мне не хватало. В эту ночь я выработал целую концепцию. Это будет совершенно особый этап в моем творчестве. — Что вы еще задумали? — нахмурилась Лола. — Какое задумал? Уже все решил, дело только за вами. — Ну, не можем же мы разговаривать в коридоре. Давайте зайдем ко мне. Этого еще не хватало. Пойдемте в зимний сад. — Ах, да там все время мешают. Каргопольский раздраженно махнул в сторону номера Нинель. — И я могу угостить вас кофе. — Кофе? Лола схватила его за рукав. Вы не шутите? — Ну, правда, растворимый, но зато хороший. И печенье... Он замер на полуслове, потому что Лола поглядела на него такими сияющими глазами, что в их блеске померк свет плафонов в коридоре. — Вот, вот! — забормотал он. — Вот этот взгляд! Это именно то, что я искал! В его номере Лола первым делом устремилась к холодильнику. Там лежали упаковки сыра и колбасы, при виде которых у нее началось слюноотделение, как у собаки Павлова. Пока Лола заталкивала в разрезанную булочку все подряд, Крагопольский достал откуда-то маленький чайник, вскипятил воду, и вот уже по комнате поплыл аромат кофе. Лола бухнула в чашку порцию сливок, в два укуса проглотила чизбургер собственного изобретения, после чего бросила на режиссера такой взгляд, что он схватился за голову и застонал, «Боже мой, где же вы были раньше? Слушайте, слушайте меня!» «Я вижу вас героиней Достоевского». «Но вы же авангардист», — оторопела Лола. «И что с того? Не я первый. Обратимся к преступлению и наказанию». «Что?» — Лола едва не подавилась колбасой. «Я не хочу играть Сонечку Мармеладову. Я ее терпеть не могу». «Да кто же это вам сказал, что вы будете играть Сонечку?» «Вы будете старухой процентщицей. «Так ее же убивают в начале романа». «Это у Достоевского». Каргопольский с достоинством отвернулся, и Лола мигом сделала себе второй бутерброд. Она так спешила, что нечаянно уронила кусок ветчины. Но его тут же слопал Пуи. Песик вообще довольно быстро освоился в чужом номере и даже, кажется, успел напрудить лужу в ванной. Лоле лень было проверять. «У меня старуха будет воплощением мирового зла», — разглагольствовал Каргопольский. «Она будет главным действующим лицом спектакля». Я немедленно звоню одному драматургу. Он сделает с этим устаревшим произведением все, что нужно. Лола сморщила нос. На эту мысль навели меня вы. Вовсе не нужно изображать старуху. Грима тоже никакого не будет. Молодая, гибкая фигура с палкой. Ну, как у вас с пластикой? Нормально, — обиделась Лола. В детстве занималась танцами. Она вспомнила недавно виденный спектакль по игроку Достоевского где один парень весьма удачно играл рулетку. Тоже, между прочим, без всякого грима. От сытной еды ее начало клонить в сон. Пуи явно объелся ветчины, пора было уходить. Заручившись ее принципиальным согласием, Кракопольский успокоился и уставился в окно, запустив руки в свои буйные кудри. Лола решила уйти, не прощаясь. Правда, стоило ей выскочить из комнаты, как она немедленно выругалась про себя. Навстречу по коридору неспешно двигалась Нинель Аркадьевна. Старуха шествовала величественно, как императрица, и тяжело опиралась на толстую ореховую трость. Господи боже, да здесь у каждого, если не костыль, так обязательно палка или трость. Лола уставилась на старухину трость и убедилась, что резиновой насадки на ней нет. Так что, выходит, это Нинель тайно пробралась ночью в соседний номер? Лола представила себе эту картину и прыснула. Пуи беспокойно завозился у нее под мышкой. Поравнявшись с Лолой, Нинель остановилась, величественно откинула голову и проговорила хорошо поставленным голосом, — По ночам, милочка, спать надо. — Что, простите? — переспросила Лола. — Кажется, я достаточно ясно выразилась. Если у вас проблемы со слухом, «Обратитесь к Владиславу Константиновичу, он вам поможет». «У меня нет проблем со слухом», — холодно, — возразила Лола. «Но я хотела бы понять, что вы имеете в виду». «Я имею в виду, милочка, что вы по ночам шумите и мешаете окружающим, а у меня очень чуткий сон. Я плачу немалые деньги за пребывание в этом санатории не для того, чтобы по утрам вставать с больной головой. К вашей голове я не имею никакого отношения» взорвалась Лола. «Если у вас проблема с головой, боюсь, даже Владислав Константинович ничем не сможет помочь». «Нечего перекладывать с больной головы на здоровую», Нинель Аркадьевна прибавила громкость. «Всю ночь вы шумите, гремите, носитесь по коридору. Наверняка принимаете любовников». «Любовников?» В коридоре Лола расхохоталась. «Мадам, если бы мне понадобилось принимать любовника...» Я бы нашла более удобное место, чем это богодельня». «Еще это ваша собака. Нужно поставить вопрос о вашей собаке перед руководством здравницы». «Моя собака?» Лола задохнулась от возмущения. «Пуи, мальчик мой. Ты слышал, что говорит эта ужасная женщина? Да он ведет себя просто идеально. Многим людям следовало бы у него поучиться. И вообще, где вы видите собаку? Это не собака, это ангел». Его пребывание здесь согласовано с руководством санатория. Между прочим, я плачу такие же деньги, как и вы. И мои деньги ничем не хуже ваших. — Не все, милочка, измеряется деньгами. — Сопломбом воскликнула Нинель. — А чем еще? — Поинтересовалась Лола связями? — Так связи у меня тоже имеются. — У вас, милочка? Нинель поперхнулась и тряхнула белокурым париком, так что Лоле немедленно захотелось вцепиться в этот парик и дернуть а там будь что будет». Чтобы успокоиться, она поцеловала Пуи в нос и двинулась прочь, бросив напоследок, а некоторым по ночам больше нечего делать, как подслушивать под дверью. Нинель не нашлась, что ответить, и осталась стоять посреди коридора, клокоча от возмущения. После такой продуктивной беседы Лола полностью уверилась, что старуха приревновала ее к Каргопольскому. Наверняка до приезда Лолы он именно с ней — Вел беседы об авангардном искусстве. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — вздохнула Лола. С некоторым трудом она спустилась на первый этаж и проковыляла к стойке регистрации. За стойкой скучал охранник по совместительству исполняющей обязанности портье. «Пуи, детка, побегай немножко». Лола спустила песика на ковер и повернулась к дежурному, «Скажите, никак нельзя поменять мне комнату?» «А что такое?» — забеспокоился охранник. «Вам тоже дует?» «Нет, мне не дует, но Нинель Аркадьевна, эта старуха с артритом, она так храпит по ночам». «Да вы что?» — охранник перегнулся через стойку. «Но ведь она по другую сторону коридора, и у нас прекрасная звукоизоляция. Неужели слышно?» «Представьте себе, Лола пожала плечами». Такое впечатление, что у нее в комнате целую ночь работает компрессор. Я просто не знаю, как это переносят ее соседи. Тем временем Пуи забрался под диван. Собственно, на что-то подобное Лола и рассчитывала. Она изобразила крайнее беспокойство и воскликнула. — Пуишечка, детка, куда ты залез? Ты же там задохнешься! Пуи издал из-под дивана радостный виск. Он понял, что хозяйка наконец-то решила с ним поиграть. Пожалуйста, выманите его оттуда. Лола повернулась к дежурному и умоляюще сложила руки. Охраннику вовсе не улыбалось лезть под диван. Ну, желание клиента — закон, тем более желание такой привлекательной клиентки. Он вздохнул, выбрался из-за стойки и опустился на четвереньки перед диваном, чтобы вытащить песика. Пуи окончательно убедился, что началась игра, и залился счастливым лаем. Лола тем временем зашла за стойку и раскрыла журнал регистрации. Прибывшего вчера вечером больного звали Сергей Степанович Окунев. Как ни странно, в журнале было отмечено, что его поместили в четвертый номер. Видимо, просто не успели отметить, что четвертый к тому времени уже был занят, а восьмой освободился, раз Арбузов перебазировался. Дует ему, видите ли. Две недели не дуло, а теперь задуло. Жук какой! Из-за него невинного человека угробили. Пуи, наконец, выскочил из-под дивана и позволил охраннику взять себя на руки. После бессонной ночи Леня задремал, но сон его был нездоровым. Ему снились индийские принцессы на слонах, подземные лабиринты, скрывающие вход в сокровищницы, и пантера Эсмеральда в ошейнике с изумрудами. Пантера пила чай из блюдечка, который ловко держала одной лапой. Усы ее были выпачканы малиновым вареньем. Само собой, после такого сна настроение было хуже некуда. Маркиз не любил проигрывать. А сегодня, увы, придется звонить заказчику и признаваться, что он потерпел полный фиаско. Арбузова убили, все связи оборваны. Самое же главное, что Леня так и не выяснил, откуда у старика перстень Макульского. Если бумаги из логова Эсмиральда не врут, этот перстень старик добыл обманом. Заплатил, чтобы его украли у дрессировщика. Смерть Казимира наверняка на совести этого старика. Заказчик показался Лене малосимпатичным с самого начала. Ну, конечно, это не причина заваливать дело. Слово «маркиз»... Чувствовал себя гаже некуда. Ужасно хотелось выяснить, что за птица этот старикан с пантерой. В свое время тот сослался на Рудика Штейнмана, но того не было в городе, а надо думать и в стране, поскольку все его телефоны молчали. Леня на удачу набрал Рудика. Он почти не сомневался, что услышит голос автоответчика. Но нет, ответил ему сам заспанный Рудик. — Маркис, ты что ли? Чего звонишь в такую рань? — Рань? — Леня перевел глаза на часы. — Второй час? — Слушай, неужели правда? У меня после перелета сбилось представление о времени. Рудик с трудом подавил зевок. — А ты где пропадал? — поинтересовался Маркиз. — Я тебе звонил. Сказали, что ты где-то далеко и без роуминга. — Ой, длинная история, — Рудик снова зевнул. — По телефону не расскажешь. — Давай тогда пообедаем вместе. — — Я угощаю, — предложил маркиз. Ему не терпелось задать Рудику несколько вопросов. — Хочешь сказать, позавтракаем? — сонно протянул Рудик. — Ага, давай. Есть тоже хочется. Они условились встретиться через сорок минут возле ресторана «Веселый Роджер», который совсем недавно открылся на Петроградской стороне. «Веселый Роджер» являл собой пиратскую бригантину, пришвартованную рядом с Петропавловской крепостью. Мастера, изготовившие его, поработали на славу. Деревянный корпус казался изъеденным древоточцами и проведшим не один год в плавании по южным морям. Черные паруса истрепали бесчисленные шторма. Борта судна ощерились старинными пушками. С набережной на палубу были перекинуты дощатые мостки, достаточно широкие, чтобы по ним смог пройти даже изрядно подвыпивший посетитель. Леню и Рудика встретил метродотель одетый пиратским капитаном, простреленный в нескольких местах камзол, башмаки с крупными пряжками, широкополая шляпа и торчащий из-за пояса старинный кремневый пистолет. — Шестнадцать человек на сундук мертвеца! — хрипло выкрикнул он вместо приветствия. — Что вам угодно, милорды? — Милордам угодно пообедать, — ответил маркиз. — Позавтракать, — позевывая поправил его Рудик, — но только очень плотно и калорийно. Метродотель, понимающе улыбнулся и положил перед приятелями меню. — Как-то ты похудел, — проговорил Леня, ленивая, переворачивая страницы, — и загорел. — Слушай, где же ты пропадал? Сейчас, сейчас, — промотал Рудик, водя пальцем по строчкам, — вот это милейший салат из виноградных улиток, карпаччо, рыбки паровой, само собой, с провансальскими травками, потом ягненок на вертеле — потом лазанья с креветками и салатик принеси скорее. А насчет десерта я потом решу. — Дружище, ты никогда не жаловался на плохой аппетит, но сейчас... — Ты просто превзошел самого себя, — восхитился Маркиз. Себе он заказал скромный овощной салат, сыр и черный кофе. — Где же ты так оголодал? — Сейчас, погоди, — пообещал Рудик и набросился на салат с таким видом, как будто по меньшей мере месяц ничего не ел. Расправившись с салатом и немного успокоившись, он откинулся на спинку стула и приступил к рассказу. «Ты меня знаешь не первый год», — начал он издалека. Маркиз действительно знал Рудика давно и не забывал о его славном прошлом. Когда-то Рудик учился в финансово-экономическом институте, но окончить вуз ему не удалось» вылетел с четвертого курса за форцовку. Познания его в экономике, финансовой математике и прочих смежных дисциплинах были, однако же, таковы, что он сам бы мог читать лекции в родном институте. Увы, эти познания не помогли ему сколотить собственный капитал. Видимо, Рудику просто не хватало терпения и выдержки. Все его финансовые операции заканчивались не слишком удачно, и на жизнь приходилось зарабатывать частными консультациями. Рудик был подкован не только в экономической теории. Он хорошо знал деловой мир Петербурга, был знаком со всеми владельцами крупных фирм и влиятельными городскими чиновниками, так что маркиз нередко обращался к нему, когда требовалось досье на кого-нибудь из этих кругов. По дружбе Рудик не брал с него денег, гонораром у них по традиции считался обед в приличном ресторане. Хорошая кухня и комфорт были слабостью Рудика. «Ты меня знаешь», — повторил он, подчищая из тарелки соус, «и знаешь, как я отношусь к всевозможному экстриму?» «Сугубо отрицательно», — кивнул Маркиз. «Само собой», — согласился Рудик. «Но тут, понимаешь, угораздило меня запасть на одну девицу, которая без экстрима не представляет простого человеческого счастья. По утрам не выходит из дома, а выпрыгивает с парашютом». До работы добирается на дельтаплане или сплавляется на плоту через пороги?» «Сочувствую», — вставил маркиз. Но «Только где она в нашем равнинном городе нашла речные пороги?» «Ладно, я, конечно, слегка приукрасил», — хохотнул Рудик. «В городе она ограничивается мотоциклом, но зато в отпуске позволяет себе все. То летит на Амазонку в девственную сельву и проводит месяц, среди первобытных племен, многие из которых не прочь закусить белым человеком, то отправляется в сибирскую глушь, а там, доложу я тебе, местные жители еще почище индейцев Амазонии. А в этом году она решила оттянуться по полной и потащила меня в джунгли Камбоджи. Какой-то экстремальный маршрут по местам, где не ступала нога человека. — И ты согласился? — ужаснулся Маркиз. — А что делать? — Рудик пожал плечами. — Любовь. Сам понимаешь, бывают такие моменты, когда совершенно теряешь голову и совершаешь необдуманные поступки. Маркиз покачал головой. Полный и медлительный Рудик не производил впечатления человека, способного потерять голову или совершить что-нибудь необдуманное. Официант принес паровую рыбу с травами, и Рудик ненадолго замолчал. Справившись в два счета с изысканным блюдом, он перевел дыхание и продолжил. «Как выяснилось, в этих джунглях нога человека все же ступала, и даже не одна. Нас привезли в места, где японцы во время войны держали пленных солдат английской и американской армии. Военнопленные строили мост через реку, который должен был соединить два каких-то важных района. Ну, Конечно, условия были ужасные, многие погибли от голода и от тропических болезней. Потом уже об этом эпизоде войны сняли фильм, и теперь зажравшиеся западные туристы платят большие деньги, чтобы провести две недели в таких же условиях, как те военнопленные. Рудик театральным жестом поднял руку и воскликнул: Но я-то за что мучился? Ты же сам сказал За любовь, напомнил маркиз. Да, точно. В общем, представь: дикая жара, сырость, как в турецкой бане, комары размером с Добермана, и такие же злющие. Никакого роуминга, вместо жилья, шатки и бунгало из сплошных щелей и дырок. Когда мы с подругой пытались уединиться, выяснялось, что через эти щели за нами с интересом наблюдает половина населения ближайшего поселка. А самое печальное, что от усталости и отсутствия комфорта мне все реже хотелось с ней уединяться. Я уже не говорю о том, что кормили нас ужасно, и порции были очень скудные». Наверное, хотели приблизить условия к тем, в которых содержались пленные союзнических армий. Ну, для полноты впечатления, так сказать».